В просторной каюте флагманского линкора «Москва» в личных апартаментах императора царила непринужденная, почти домашняя атмосфера после торжественного обеда по случаю очередной победы императорского флота. За изящным овальным столом из прозрачного сверхпрочного материала расположились сам Константин Александрович, его брат, великий князь Михаил, старший сын императора Артемий, ну и, конечно же, капитан-командор Таисия Романова. Сидели, так сказать, по-семейному. В каюте, скорее похожей на царские покои, витал дух роскоши и аристократического величия. За огромными панорамными иллюминаторами, закрытыми прозрачными ставнями, виднелась бесконечная чернота космоса, усыпанная сверкающими огнями десятков боевых кораблей. На стенах и потолке каюты переливались голографические проекции созвездий и галактик, создавая ощущение пребывания в самом центре Вселенной. Антикварная мебель из темного дерева Гармонично сочеталась с современными гибкими креслами-органоидами, автоматически принимающими комфортную форму под тело сидящего. Император возлежал в одном из таких кресел и левитаторов, небрежно покачивая в руке хрустальный бокал с ароматным темно-бордовым вином. Над столом парила полупрозрачная голографическая карта, демонстрирующая оперативные данные о текущем состоянии флота. На секунду могло показаться, что здесь, в уютной тишине, Вдали от суеты войны и придворных интриг императорская семья наслаждалась редким мгновением покоя. На полированных деревянных полках, в узорчатых рамках красовались тонкие голографические панели, демонстрирующие ожившие картины из семейной хроники. Константин Александрович буквально утопал в глубоком кресле с высокой спинкой. Он по-прежнему, как и часом ранее на торжественном обиде, был облачен в белоснежный парадный мундир с золоченными эполетами. позволив расстегнуть лишь верхнюю пуговицу кителя. Тонкое лицо императора с сидеющей бородой выражало спокойствие и умиротворение после недавней победы над американцами. Напротив него, также в мундире, сидела дочь Таисия, такая юная, но уже закаленная в боях капитан-командор имперского флота. Во взгляде карих глаз девушки считалась дочерняя забота об отце. Таисия осторожно наклонилась к Константину Александровичу, и тихо спросила, чтобы никто из присутствующих не услышал. «Как твое здоровье, папа? Ты выглядишь несколько уставшим?» Император ласково посмотрел на дочь, привстал с кресла и с нежностью, как это делал не раз, погладил ее непослушные вьющиеся локоны. «Не беспокойся обо мне, милая», — ответил он с теплотой в голосе. «Я чувствую себя превосходно. Крайняя победа над этим самоуверенным выскочкой Джонсом лишь прибавила мне сил и бодрости. В конце концов...» На мостике флагмана я лишь отдавал общие приказы, доследил за ходом сражения, а вся тяжесть боя выпала на долю командиров кораблей и экипажей. Видела, как Дессе ловко разобрался с Янки. Император снова откинулся на спинку кресла и сделал медленный глоток ароматного бордового вина из высокого хрустального бокала, наслаждаясь терпим вкусом Димитрианского шестнадцатилетней выдержки. Возраст, конечно, уже не тот, былые силы уходят. — продолжил Константин Александрович задумчиво. — Но я все еще, как видишь, крепок духом и телом, чтобы постоять за свободу нашей империи. Лично возглавить поход против этих наглецов, американцев, было для меня не только долгом, но и делом чести. Пришла пора реванша за Первую Александрийскую войну. Голос императора зазвучал тверже, а взгляд посуровил. Таисия несколько успокоилась, видя отцовскую решимость и силу духа. Действительно, казалось, что он выглядит гораздо лучше и бодрее, чем несколько месяцев тому назад на Новой Москве при их последней встрече. Приподнятым настроение Таисии пробыло недолго. Оно вмиг улетучилось, когда ее родной дядя Михаил Александрович неожиданно решил поговорить о судьбе своей Семеновской дивизии, не так давно входившей в состав гвардейской эскадры, шефом которой великий князь Михаил на сегодняшний момент являлся. «Племянница». С сожалением, я вынужден вынести порицание твоим действиям как командующий, начал он пафосным тоном театрально хмуря брови. Как ты могла допустить, чтобы адмирал Самсонов по своему произволу расформировал одно из лучших подразделений военно-космических сил империи? Это совершенно недопустимо. Князь Михаил демонстративно отвернулся от Таси и продолжил, обращаясь к императору и его сыну. Подобные действия капитана Командора Романовой, Ваше Величество, вызывают вопросы. Это же надо было придумать, расформировать семеновцев, лучших из лучших в гвардии императора. Как можно было такое допустить?» После этих слов великий князь поднялся со своего места и принялся взволнованно мерить шагами каюту, бормоча себе под нос. «Немыслимое дело развалить преображенскую дивизию, опору флота. Что творится в головах этих юнцов?» Таисия вспыхнула от возмущения, щеки ее заолели, а кулачки сжались. Она резко вскочила со своего места, едва не опрокинув при этом хрустальный бокал на столе. Как смеет этот разряженный фанфарон, ни разу еще за компанию, не участвовавший ни в одном сражении, упрекать в расформировании гвардейской дивизии ее? «Я-то здесь при чем?» — задохнулась от негодования Тася. «Может, у командующего Черноморским флотом спросите для начала, а?» «Спросим, не волнуйся», — кивнул на это Михаил Александрович, замечая поддержку во взгляде императора. «Но ты-то как могла позволить это сделать?» «Оставляя тебя за старшую, я рассчитывал, что ты будешь заботиться о гвардейских дредноутах». «Каким образом?» — непонимающе замотала головой княжна. «На птичьих правах? Разве был у меня на руках приказ о моем назначении на должность командира дивизии?» «Нет, никто мне его не предоставил. Как же я тогда могла противодействовать самоуправству Ивана Федоровича Самсонова? Причем, да будет вам известно...» — Я до последнего сражалась за Семеновцев. — Видимо, не сильно сражалась, — ехидно хмыкнул Михаил Александрович, недовольный и еще не переваривший тот факт, что его эскадра после распоряжения Самсонова в одночасье стала меньше в два раза. Оставаться командующим одной лишь Преображенской дивизией великий князь не собирался. — Дорогой дядюшка, ты уже почти три недели как покинул Черноморский флот, благополучно улетев на Новую Москву. Откуда тебе знать о наших проблемах? которые здесь все это время творились», — воскликнула Таисия с жаром. Она возмущенно выпрямилась и продолжила еще более разгоряченней. Линейные дивизии флота понесли тяжелые потери в боях за систему Бесарабия. Многие корабли были уничтожены, еще большее число серьезнейшим образом повреждены, без возможности в ближайшее время встать в строй. Боевые характеристики всего Черноморского космического флота тем самым были понижены. Что Самсонов должен был делать в такой ситуации? Конечно же, он без особых сожалений расформировал гвардейскую дивизию, усилив ее кораблями остальные свои подразделения. Таися Константиновна мельком взглянула на своего отца. Тот сидел молча и недвижимо. Непонятно, какие мысли витали в его голове. Молчал и князь Михаил. Артемий, в свою очередь, по выражению лица, игриво наблюдал за их спором, медленно отпивая из длинной изогнутой трубки синтетическое вино. Тася устала опустилась обратно в мягкое кресло. Ее плечи поникли, голос стал тише. «Я понимаю твою привязанность к преображенцам, дядя, и вопросы, которые у тебя в связи с произошедшим возникли. Но пойми, иногда приходится чем-то жертвовать ради военной целесообразности. После понесенных потерь у командующего Самсонова просто не было другого выбора, кроме как распределить оставшиеся гвардейские корабли по флоту». Император Константин нахмурился, явно недовольный оправданиями дочери действий Ивана Федоровича. Артемий едва заметно усмехнулся уголком губ, понимая, что его сестра в данный момент теряет доверие отца. Внезапно за огромным иллюминатором вспыхнула ослепительная вспышка от работы двигателей на одном из проходящих мимо русских дредноутов. Автоматические светозащитные жалюзи тут же опустились, закрывая обзор и защищая глаза от яркого света. Это несколько разрядило накаленную обстановку. На какое-то время в каюте повисла неловкая, гнетущая тишина. Константин Александрович вздохнул и устало потер седую бороду. Затем заговорил миролюбивым, примирительным тоном. «Предлагаю на время отложить этот непростой разговор. Вернемся к нему позже. Сейчас главное — подумать о начавшейся кампании по возвращению под наш контроль звездной системы Таврида, которую Самсонов почти потерял. Это не так, отец!» — замотала головой Тася, несмотря на все противоречия с иваном федоровичем не согласная с такой жесткой оценкой императора действий командующего черноморским флотом константин александрович не желал слушать дочь лучше остальных зная ее упрямство поэтому резко сменил тему выбивая тасю из колеи. двадцать седьмая линейная дивизия которую адмирал самсонов передал под твое командование почти полностью уничтожена констатировал император многозначительно посмотрев на таисию и намекая, что в этом есть ее вина. «Это страшный удар по нашему флоту, огромная потеря для империи». Капитан-командор побледнела, как полотно. Девушка виновата опустила голову и прошептала дрогнувшим голосом. «Простите, Ваше Величество, я подвела доверие командующего и не справилась с возложенной ответственностью. Это полностью моя вина». «Я вынужден отстранить тебя от командования оставшимися кораблями», продолжал император. Таисия с горечью кивнула, принимая справедливость решения отца. Ее плечи сгорбились под тяжестью вины. Константин Александрович понял, что переусердствовал, и сейчас смотрел на Тасю с искренним сочувствием и жалостью. Он хотел своим укором лишь смутить Тасю, чтобы та снизила обороты, и Токрияна не защищала Самсонова и остальных. Но, видя, что дочь совершенно разбита, император продолжил уже более мягким тоном. «Не переживай, дорогая моя», — сказал он, — «ты еще молода». и у тебя впереди много славных побед и свершений. А когда мы восстановим в прежнем составе преображенскую дивизию, Константин Александрович посмотрел при этом на своего брата, приободренного последними словами императора, то я с радостью передам данное подразделение под твое командование». Он ободряюще обнял за плечи Тасю и продолжил, улыбнувшись. «Для этого нам еще нужно будет на просторах Тавриды отыскать Черноморский космофлот, но я уверен, это не составит особого труда». По последним разведданным, Самсонов все еще держит оборону у планеты херсона 9 Тейсия тоже улыбнулась, ободренная словами отца, при этом умудрилась показать язык своему дяде. «Итак, завтра же, по прибытии в Тавриду, я издам императорский указ о немедленном возвращении всех кораблей Семеновской дивизии в состав гвардейской эскадры», твердо заявил Константин Александрович. «А Самсонову влеплю в выговор за самоуправство». «Гвардия создавалась мной как отдельное подразделение, а не резервные номерные дредноуты для пополнения состава Черноморского флота». Капитан-командор Романова вполне была удовлетворена решением отца. Однако один вопрос не давал ей покоя. Она решила осторожно уточнить. «Кто же возглавит двадцать седьмую линейную дивизию после моего отстранения? Сразу скажу, что я очень надеюсь, что этот ответственный пост по праву займет контр-адмирал Васильков». Александр Иванович достоин этого, как никто другой. Император Константин задумчиво погладил бороду. Хм, действительно, ты права. Должность командира дивизии и впрямь требует наличия надежного и опытного флотоводца. Государь посмотрел при этом на своего брата и сына, те ответили кивками головы. Поэтому я решил вернуть в должность командира 27-й дивизии Аркадия Эдуардовича Гуля. В конце концов, он уже руководил этим подразделением ранее, так что опыт есть. Таисия ахнула от такой неожиданности. «Кого? Гуля?» — воскликнула она с возмущением. «Но этот человек — самый настоящий бездарь и к тому же трус. Именно его некомпетентность привела Черноморский космический флот к страшным потерям в первом же серьезном бою. Я заклинаю, не отдавайте подразделение этому недоумку». Но Константин Александрович на этот раз лишь сурово нахмурился и жестко оборвал дочь. «Довольно, капитан-командор». «Мое решение окончательно и обсуждению не подлежит. Больше я не желаю ничего слышать по этому вопросу». Девушка от шока растерянно замолчала. Как отец мог выбрать на столь важный пост это ничтожество? Но, увы, переубедить отца в данном случае у нее уже нет никаких шансов. Таисия растерянно посмотрела на дядю и брата Артемия в попытке найти в их глазах поддержку. Но те лишь пожали плечами, явно не разделяя ее возмущения. «А как же Васильков?» Удивленно воскликнула Тася. «Ты же сам наблюдал за его действиями во вчерашнем сражении. Это тот самый Васильков, кто со своей безрассудной вылазкой в тыл врага чуть не погубил лучший линкор империи?» Снова вмешался великий князь Михаил. «Хочу отметить, что их императорское величество постоянно получает на свое имя новые рапорты об авантюрных операциях данного контрадмирала. Васильков ведет себя скорее как пират, нежели как флотоводец. Позвольте догадаться, кто пишет эти кляузы». — усмехнулась Таисия Константиновна. — Уж не новый ли испеченный командующий 27-й дивизией господин Гуль? — Далеко не только он, — замотал головой князь Михаил. — Отец, умоляю, не суди строго Александра Ивановича, — горячо воскликнула Тася. — Ты же его прекрасно знаешь. Да, Васильков дерзок и любит рисковать, но его действия всегда продиктованы военной необходимостью. Именно благодаря его смелости, чертовской удаче и расчету мы одержали несколько побед. Одной из которых, видимо, является уничтоженная руками Василькова крепость Измаил вместе со всем гарнизоном, медленно протянул великий князь, ища поддержки у императора и помня ту негативную реакцию Константина Александровича, когда тот узнал о гибели одной из лучших своих космических крепостей. Таисия вспыхнула от гнева и, не сдержавшись, уже замахнулась на своего обидчика, но император остановил дочь повелительным жестом руки: Немедленно успокойся и не делай того, о чем можешь пожалеть. «Я подумаю над судьбой твоего друга Василькова и вынесу справедливое решение», — сурово изрек он. Таисия многозначительно посмотрела на отца, при этом демонстративно отвернувшись от дяди. Константин Александрович, видя, что Тася чуть ли не плачет от гнева и обиды, снова смягчился и добавил. «Не волнуйся, моя дорогая. Обещаю, что Васильков, впрочем, как и каждый адмирал Черноморского космического флота, получит по своим заслугам. Можешь быть в этом уверена». «Твой друг не пострадает, если действительно действовал, как ты говоришь. А теперь давай закончим этот тяжелый разговор и выпьем за наше светлое будущее». Тася благодарно кивнула отцу. У нее все еще оставался шанс переубедить отца. Робот-официант разлил вино по бокалам. За иллюминатором показалась освещенная огнями арка космических врат, которые держал курс императорский линкор. Москва через полчаса должен был в составе очередной группы Прыгнуть под пространство в соседнюю Тавриду. «Ваше императорское величество! Заминка у перехода!» На руке Константина Александровича завибрировал идентификационный браслет. Вызов исходил из рубки линкора. «Боюсь, что нам придется задержаться в Екатеринославской еще на пару часов». «Что случилось?» — недовольно нахмурился император. «Авария в непосредственной близости портала», — пояснил дежурный. «Меж собой столкнулись дредноуты из Преображенской дивизии». «Авария?» удивленно вскинул брови государь. «Среди моих гвардейских капитанов еще остались те, кто не умеет управлять боевым кораблем? Это шутка?» «Гвардейские капитаны и штурманы ни при чем, Ваше Величество», отвечал дежурный офицер. «Виновником аварии стал линейный корабль под номером 125, какого-то черта полезший к вратам вперед очереди». «Кто на нем, командир?» нахмурился Константин Александрович. «В настоящий момент...» дежурный надолго замолчал, затем продолжал неуверенным голосом. странно. но по показаниям бортового журнала командиром корабля числится контр-адмирал Васильков. Император вздохнул и перевел удивленный взгляд на Тасю.